Кабанов, пустите! Кабанова, без тебя есть кому? Прокляну, коли -ка пойдёшь. Кабанов, падая на колени, хоть взглянуть-то мне на неё. Кабанова, вытыщуд, взглянешь. Кабанов встаёт к народу. Что, голубчики, не видать ли чего? Первый. Темно внизут, не видать ничего. Шум за сценой. Второй. Словно кричат что-то, да ничего не разберёшь. Первый. Да это Кулигино голос. Второй. Вон с фонарём по берегу ходят. Первый. Сюда идут. Вон и её несут. Несколько народу возвращается. Один из возвратившихся. Молодец, Кулигин, тут брезёхонько в муточке у берега с огнём то оно в воду-то далеко видно. Он платье её видал и вытащил её. Кобынов: Жива? Другой: Где уж жива? Высоко бросилась-то тут обрыв, да должно быть на якорь попала, ушиблась, бедня. А точно, ребята, как живая. Только на виске маленькая такая ранка и одна только, как есть одна капелька крови. Кобынов бросается бежать. На встречу ему Кулигин с народом несут Катерину.